Маград возмутилась. А еще она испугалась и от того возмутилась еще больше. Людям нелегко приходится, когда Маград выходит из себя. Тебя будто лупят мокрой тряпкой. Даю тебе мое честное слово, что ты не должна ехать на бал, если не хочешь. Ты не сможешь помешать им, мрачно сказала Элла. Я знаю, как все устроено в этом городе. Послушай, я сказала, что ты не должна ехать, она задумалась. А нет ли у тебя на примете другого, за кого ты хотела бы выйти? Нет, я мало кого знаю. Не часто мне выпадал случай с кем-то познакомиться. Отлично, — сказала Маград. Это все упрощает. Давай-ка увезем тебя отсюда куда-нибудь в другое место. Нет никакого другого места, я тебе говорила. Сплошное болото кругом. Я пробовала раз или два, но они посылали за мной кучеров. — Они не злые, кучера не злые, я имею в виду. — Они просто боятся. Мне кажется, даже сестры боятся. Маград покосилась на тени вокруг. — Чего? — Говорят, люди исчезают бесследно. — Те, кто огорчает Дюка, что-то с ними случается. Все в Женове очень... — Учтивы, — сказала Элла Кисла. Никто не крадет, не повышает голоса. И ночью все сидят по домам, кроме ночи живых мертвецов. Она вздохнула. Вот куда бы я мечтала пойти — на карнавал. Впрочем, они всегда заставляют меня сидеть дома. Но я слышу, как процессия шествует по городу и думаю, вот такое должна быть Женова. Не кучка людей, танцующих во дворце, а весь город, танцующий на улицах. Маград встряхнулась. Она почувствовала тоску по дому. — Думаю, что тут мне нужна кое-какая помощь, — сказала она. — У тебя есть волшебная палочка? — напомнила Элла. — Пожалуй, бывают времена когда тебе нужно нечто большее, чем палочка, — сказала Маград и встала. — И вот что я тебе скажу. Мне не нравится этот дом, не нравится этот город. — Пепелла? — Что? — Ты не поедешь на бал. Я прослежу за этим. Она оглянулась. — Я говорила тебе, — прошептала Элла, глядя в пол. — Ты их даже не услышишь. Одна из сестер стояла на верхней ступени лестницы, ведущей в кухню. Ее взгляд неподвижно впился в Маград. Говорят, что у каждого есть черты какого-нибудь животного. Маград, по всей видимости, имела прямую ментальную связь с каким-то маленьким пушистым зверьком. Она ощутила ужас всех мелких грызунов перед лицом немигающей смерти. А поверх угрозы этого взгляда модулировались всевозможные сигналы. Бежать бессмысленно, сопротивляться. Глупо, забвение неизбежно. Она знала, что ничего не может сделать. Многие ее не слушались. Как будто команды исходили из этого взгляда и поступали прямо в ее спинной мозг. Чувство беспомощности было почти безмятежно. «Мир дом всему, сестрица круто развернулась. Она двигалась гораздо быстрее любого человеческого существа. Матушка Буревей рывком распахнула дверь. «О боги!» — прогремела она. «Милосердные!» Ага поддакнула нянюшка, протискиваясь в дверь за ее спиной. — Еще какие милосердные! — Мы две бедные старушки-странницы, — сказала матушка, ступая по половицам. — Просим подаяния, ходим от дома к дому, — сказал нянюшка. — Ни в коем разе не шли сюда нарочно. Они схватили под локадки Маград и приподняли ее над полом. Матушка повернула голову. — А ты как, девушка? Элла покачала головой, не поднимая глаз. Нет, я не должна уходить. Матушки на глаза превратились в щелки. Видимо, не должна, сказала она. Каждый идет своей тропой. Ну или так сказано, хотя и не мной. Пошли, Гита. Мы ушли, весело сказала нянюшка Яг. Они повернулись. В дверях возникла другая сестра. Боженьки, сказала нянюшка Яг. Я и не заметила, как она появилась. — А мы как раз уходили, — громко сообщила матушка Буревей. — Если вы не возражаете, сударыни. Она встретила взгляд в упор. Воздух потрескивал. Тогда матушка Буревей произнесла сквозь стиснутые зубы. — Когда я скажу, беги, Гита. — Я слышу тебя, — ответила Неншка. Матушка пошарила за спиной и нащупала заварочный чайник, из которого Маград только что наливала себе чай. Она взвесила его в руках, двигаясь медленно и плавно. — Готово, Гита? — Жду, смы? Беги! Матушка подбросила чайник под потолок. Головы обеих сестер резко повернулись. Нянюшка выволокла спотыкающуюся Маград за порог. Ближайшая сестра метнулась к ним с разинутой пастью, но опоздала. Матушка уже захлопнула дверь. — Мы оставили девушку с ними! — крикнула нянюшка, когда они бежали по дорожке. Они ее сторожат, ответила матушка, и не причинят ей вреда. Никогда у людей таких зубий не видала, сказал нянька, потому что они не люди, а змеи. Оказавшись в относительной безопасности на мостовой, они остановились и прижались к стене. Змеи? хрипло переспросил нянька. Маград открыла глаза. Это все дело рук лили, сказала матушка. Помнится, она была хороша в таких делах. — Настоящий змей? — Именно, — мрачно сказала матушка. — Она легко заводит друзей. — Разрази меня гром. — Я так не умею. Раньше и она не умела. Только на несколько секунд. Вот что могут сделать зеркала. — Я... я... — заикалась Маград. — Ты молодец, — сказала нянюшка и посмотрела на Эсме Буревей. — Мы не должны были бросать девочку, чтобы ты не говорила. — В дому со змеями, которые ходят и думают, что они люди, — сказала она. — Хуже того. — Они ходят и думают, что они змеи, — сказала матушка. — Ну, неважно. Ты вот никогда такого не делала. Худшее, что ты творила, из-за тебя люди порой путались, кто они такие. — Потому что я добрая ведьма, — сказала матушка со злостью в голосе. Маграта вздрогнула. — То есть мы все-таки вызвали мы ее? — спросил Не прямо сейчас. Дождемся подходящего времени. Слышала ли ты, что я сказала? Маград, чеснок к. Да, матушка, надо пойти куда-нибудь и поговорить, сказала матушка. О сказках. А что не так со сказками? Спросила Маград. Лили их использует. Разве ты не видишь? Это чувствуется во всей стране. Сказки собираются здесь, потому что именно отсюда они могут выбраться. Лили подкармливает их. Так что она хочет, чтобы Элла вышла замуж за дюка не только ради политики и прочей чепухи. Это лишь предлог, но не суть. Лили хочет, чтобы девушка вышла замуж за принца, потому что сказка того требует. — А ей самой-то какая выгода? — спросил нянечка. — Во всех этих сказках есть добрая фея крестная или злая ведьма, помнишь? Но Лили видит себя в них как... как... Матушка замешкалась, подбирая слово поточнее. — Помнишь, в прошлом году к нам в Ланкар приезжал бродячий цирк? — Помню. — Девчонки в блестящих обтягушах и парни, проливавшие себе белил на штаны. А слона, между прочим, так и не показали. Обещали слонов и наврали. А нафиг слоник-то был намалеван. Целых два пенса выбросила коту под хвост. — А слон... — Да, но я не о том говорю сказала матушка, и они опять быстро пошли по улице. Помнишь, там был один человек в самом центре арены, с усищами и в большой шляпе. — Этот? Да он вроде не шибко утруждался, — сказал нянюшка. — Просто стоит ее посередине шатра, щелкнет разок бичом, и все представление вокруг него вертится. — Вот потому-то он и есть самая главная фигура в цирке, — сказала матушка. — То, что все вертится вокруг него, придает ему важности. — А чем лилии кормят сказки? — спросила Маград. — Людьми, — нахмурилась матушка. — Сказочки. Ну что ж, это мы еще посмотрим.